Глава третья Долго рефлексировать Артур не стал. Обстоятельства как-то не располагали. Поэтому он достал меч и, орудуя им, как мачете, начал пробиваться через заросли бурьяна. «Глупо?» «Может быть. Но иначе через них такой туши, как он, не просочится». Незаметно рассвело. Взмокший, как ломовая лошадь, в страду, Артур прорубился к небольшому ручейку, весело журчащему среди камней. «Проклятие!» — прошипел он после того, как умыл лицо, напился и осмотрелся. Куда идти дальше, он просто не знал. Можно было, конечно, сохранять азиму движения, но смысла в этом не было никакого просто потому, что он выбрал его на удачу и не знал, куда идет. А вот ручей — это ориентир. Он, безусловно, куда-то впадает. Да и идти легче по его каменистому дну. Конечно, неудобно, мокро и немного скользко, но намного быстрее, чем прорубаться через бурьян. Вот Артур, чуть-чуть передохнув, и двинулся по ручью. Благо, что он был совсем неглубокий. Медленно, осторожно, но радикально быстрее своего ночного вояжа. И вот чудо! Уже часа через два ему удалось выйти в более-менее приличный лес. Травка по пояс, птички чирикают. Да и вообще, такая красота и идиллия словно в сказку попал. Не хватало только медведя в шапке ушанки и торгующего свежим и холодным квасом на разлив. Идти стало сразу легче. Но появилась новая проблема. Он услышал собак Твою же! тихо буркнул Артур, лихорадочно соображая крутя головой, пытаясь взять пелинг на блохастую живность. Но безрезультатно сильно изрезанная местность и деревья искажали звуки. Было даже неясно, за ним погоня или за этой козой. Требовалось что-то делать и парень стал искать следы животных, ходящих на водопой. Наверняка таких хватало. Вот он и решил, если и не удрать, то раствориться в воне других созданий. Желательно таких, чтобы поедреней. Пять минут прогулки у ручья, и он вышел на тропу каких-то животных, относительно свежую. Может, даже этой ночью ходили. Вот по ней он и пошлепал стараясь раствориться в феромонах неизвестной ему живности. «Какой? Черт его знает!» Он следопытом не был. Главное, запах от этой тварюшки был довольно сильный, ведь и не очень резкий. Полчаса пути. И Артур буквально нос к носу выскочил на какое-то очень странное существо. Мощная черная кошка с довольно длинным телом и тремя парами сильных ног. это Этакий «Тонатор» из мира Аватара. Вышел и замер, пытаясь сообразить, что делать дальше. И в этот момент животинка открыла свои желтые глаза, уставившись на него вертикальными зрачками. Это стало последней каплей. Нервы от всего пережитого за сутки у парня сдали. Мозги отключились, и он полез на камень, где развалилась эта животинка, да еще самым наглым образом, пихнув ее в бок и буркнув «подвинься!». Животное обалдело от такого поведения человека, рвущего все шаблоны. Но Артуру было плевать. Он просто залез на камень, сел рядом, откинулся спиной на ее бок и начал изливать животинки душу. Ну и само собой поглаживая. Просто так, рефлекторно. Кошка же! Тонатор! А именно так про себя крестил эту живность Артур. Быстро прекратил рычать и, немного изогнувшись, положил морду на лапы да так, чтобы видеть парня. И смотрела на него эта живность очень внимательно и слушала, словно что-то понимая. Отчего изливать душу становилось проще. Собеседник ведь ни капельки не осуждал и даже идиотских советов не давал. Просто лежал и внимательно слушал. Рав! подала голос огромная собака, выскакивая на поляну и разрушая эту идиллию. А за ней вынырнули еще две ее товарки. И в отличие от появления человека, собак-тонатор встретил крайне тревожно. Он вскочил на все свои шесть лап и зарычал, глухо, громко, утробно и очень опасно. Но эти «собаки» явно чувствовали свое превосходство и вели себя спокойно и уверенно. Ну, как собаки? Артур точно сказать не мог, что это за существа. Да, относились к псовым. Наверное. Очень отдаленно. Никакой эстетики. Глаза горели тусклым красным огнем, огромные шаловидные клыки, ни клочка шерсти на толстой дубовой шкуре, ни псы, а какие-то кошмарные мутанты. Но сильно раздумывать Артур не стал. Раздраженный вмешательством священнодействия и исповеди, он схватил с земли бревнышко и громко матерясь атаковал этих нарушителей его покоя. Слов они, разумеется, не разобрали, но к такому поведению оказались не готовы. Видимо, как этанатор привыкли к тому, что их все боятся, а тут какая-то мартышка-переросток на них бросается. И пахнет ведь от парня только злостью и раздражением, никакого страха, никакого уважения! Раз! И ближайший мутант получил бревном по морде, да так, что упал на землю и жалобно заскулил, не в силах подняться. Тонатору второго приглашения не потребовалось. Он вздрогнул, словно оживая, и прыгнул, стараясь сбить с ног ближайшего противника. Артур же атаковал третьего. Бой не длился и минуты. Тонатор смял своего мутанта и загрыз достаточно быстро. Но Артур оказался быстрее. Он подловил своего второго противника и приложил бревном по спине, банально сломав хребет а потом достал меч и добил обоих. Очень уж жалобно они скулили. Что было дальше? Ничего особенного. Он сел разделывать тушку этого непонятного животного, а спустя какие-то четверть часа уже развел небольшой костерок и стал на прутиках жарить куски мяса. Да, не пойми кого и без соли, но другой еды у него все равно не было. Тонатор же, быстро заточив свою добычу, улегся на камень самым довольным видом и млел. На огонь он никак не реагировал. Умный хищник. Слишком умный. Но думать об этом Артуру сейчас не хотелось. С грустным видом он жевал жареное мясо и продолжал мысленно сокрушаться из-за того, как с ним поступила эта «мелкая хвостатая мерзость». Немного понаблюдав за таким положением дел, к нему подошел тонатор. Парень, не задумываясь, подул на только что пожаренный кусок мяса, остужая его, и прямо на палочке протянул животинки. Кусок обнюхали, лизнули и сожрали, как ни в чем не бывало. Словно тонатора так кто-то каждый день кормит. А потом, лизнув Артура в щеку, эта огромная черная шестиногая кошка улеглась рядом. Ну или улегся. Парень так и не понял, какого пола была данная особь.